2. В ушах тонко противно зазвенело, перед глазами заплясали яркие искорки, во рту пересохло. Тело вдруг стало таким лёгким, что Марусе показалось ещё секунда, она оторвётся от пола и взлетит. Эти ощущения были ей уже знакомы. То же самое совсем недавно она испытывала, надевая на лицо тузлу злополучную венецианскую маску на хуторе оборотней. Девушка испугалась и хотела отбросить чётки, ставшие вдруг обжигающе холодными, будто ледышки. Но было уже поздно. Голова закружилась, пол поплыл из-под ног, колени подкосились. Через вечность, или через секунду, Маруся открыла глаза. Она была не в часовне, изменилось не только место её нахождения, но и время суток. Девушка не удивилась, подсознательно ожидая чего-то подобного. Летний тёплый вечер, золотистый закат, ласковый ветерок легонько раздувает волосы. Они нежно и приятно щекочут шею, норовят погладить щёки и нос. Девушка убрала волосы от лица и осмотрелась. Солнце садилось за высокий холм, на котором стоял всё тот же белоснежный дворец Пусловских. Оранжевый диск нижним краем уже касался двенадцати замковых башен. Ещё немного времени, и он застрянет между зубцами. Сейчас Маруся знала, что количество башен замка связано с месяцами года, а зубцы на вершинах с днями в году. Знала, потому что это был её дворец, вернее, её мужа. Вокруг белыми облаками цвел боярышник, светлел бересклет, и угадывались по аромату шиповник и жимолость. Маруся вдохнула сладкий цветочный запах и обернулась, собираясь отыскать взглядом часовню. Судя по направлению и расстоянию до дворца, каплица должна находиться где-то совсем рядом. Девушка развернулась на каблуках, поворачивая спиной к дворцу, и увидела его. Совсем рядом, буквально в шаге. Можно поднять руку и дотронуться. Маруся задохнулась, не понимая, что с ней происходит. Невероятное чувство нежности заполнило сердце, и, не помещаясь внутри, хлынула из неё, щемящей болью, надрывая душу. Она подняла глаза и посмотрела ему в лицо, боясь увидеть, но понимая, что противиться нет сил. А он стоял, уверенный в себе, смотрел в упор и улыбался наглым вишневым ртом. Светлые волосы с золотыми кудрями велись над ярко-синими глазами. В зрачках прятались задорные чертики, а из уголков глаз во все стороны разбегались веселые лучики морщинок. Она обожала этот взгляд, взгляд от которого бегут по спине мурашки, а сердце бьется с таким грохотом, что его наверняка слышно на всю округу. Маруся знала, что нельзя долго смотреть на его лицо, нельзя думать про его губы. А вдыхать исходящий от него чуть терпкий аромат нельзя вообще ни в коем случае. Иначе она теряла над собой всякий контроль. Здравый смысл покидал её, оставляя вместо себя лишь одно желание – сделать шаг вперёд, обхватить его шею руками, уткнуться носом в плечо и не отпускать больше никогда в жизни. Даже если жизни это останется всего несколько минут. тогда же лучше, если недолго. «Тебе надо уходить», – неожиданно для себя сказала девушка. Он смотрел на неё не отводя глаз, настолько внимательно, будто пытался запомнить каждую родинку, каждую чёрточку её лица на всю оставшуюся жизнь. «Пойдём со мной, Барбара», – ответил он так тихо, что она скорее угадала, чем услышала слова. «Я не могу. Нам нельзя. Ты же сам всё знаешь. Зачем рвёшь моё сердце на части?» Он склонил голову чуть набок и посмотрел на неё двумя глубокими синими озёрами. «Пойдём. Я научу тебя жить. Ты ведь не умеешь». Я покажу тебе, какое тёплое лугу сено, как пьянит вино, как шуршит верба на ветру, как цветёт розовый боярышник. Какими сладкими могут быть поцелуи и какой нежной, но сильной бывает любовь. Он улыбнулся и запустил пальцы в своей кудре. Ты когда-нибудь видела лунный свет, запутавшийся в чьих-нибудь волосах? Не видела. Во дворце у нас с мужем разные спальни. Он горько усмехнулся. Что ты смеёшься? В её голосе задрожали слёзы. У меня есть муж, с которым я венчалась в церкви перед Богом». «Ну и что? Пойдём со мной, Барбара». «Ты не веришь в рай?» «Так не бывает, чтобы и тут, и там было хорошо. А мне хорошо здесь». «А мне нет». Ресницы у него задрожали. «Это не твоя вина, любимая. Люди не умеют жить, а потому волнуются о будущем, который, возможно, не наступит никогда. Сегодня мы верим и мучим своё бедное тело во имя величия, за которое завтра нам воздадут». «Сегодня мы исторгаем из сердца любимых, потому что нам нужно возвеличить душу, а любить будем завтра. А завтра может нас не застать». Голос его сначала чуть слышный, становился всё громче, извинял как скрипка. «Люди моего мужа убьют тебя!» Он пожал плечами. «Что же, в последнюю ночь у меня будет больше воспоминаний, чем у кого бы ты ни была на земле. И я не оставлю после себя иного наследства, кроме любви. Она не подвластна убийцам. А тебе совет. Живи!» Вторая спальня – это как убийство. Поздно. Поздно, как говорится, только в гробу. Но я не верю. Я так люблю жизнь, что думаю, даже в гробу ещё не поздно. По Марусиному лицу текли слёзы. Она не вытирала их, вообще не замечала. Рот её кривился и подрагивал. Чтобы как-то унять дрожь, она периодически закусывала зубами нижнюю губу и пыталась говорить спокойно, не всхлипывая. «Там в часовне под алтарём начинается подземный ход. Беги, любимый, ты успеешь!» Она закрыла глаза, шагнула вперёд, притянула руки, чтобы обнять его на прощание в последний раз, но обняла лишь пустоту.